Старсон, жадно затягиваясь из трубки, нервно ходил по палубе. Блэкстар стояла на якоре в центре бухты. Спокойно гладь воды изредка и бил порыв ветра с моря, и тогда мелкие волны исклились миллионами блесток. По палубе бродили матросы. У каждого за поясом торчали пистолет и нож. К фальшбортам были прислонены заряженные ружья. Около двух пушек сидели Комендоры. На шхуне было тихо и тревожно. Наблюдатель не спускался с фок-мачты. Матросы всматривались в берег бухты. На западной его стороне виднелись юрты. Над ними поднимались столбики дыма. По берегу бродили туземцы дети. Все было так близко и в то же время недостигаемо. «Нет-нет!» — да кто-нибудь из моряков крикнет Старсону. «Спустите, Вильбот, капитан!» «Подожди, ребята!» Старсон черенком трубки показывал на мачты. «На рель торопитесь сушиться?» Моряки невесело отшучивались и с опаской посматривали на выход из бухты. Вчера Блэкстар шла на всех парусах к Шантарам, чтобы соединиться с китобойными судами и взять курс на Сан-Франциско. Встречаться один на один с русским военным судном никто из браконьеров не отваживался». Вот почему вчера, как только Марсовый доложил, что на горизонте появился русский военный клипер, Старсон немедленно ввел блэкстар в ближнюю бухту и бросил якорь, решив отстояться. Среди команды прошел ропот недовольства. Моряки, оправившиеся от первого испуга, увидели, что Старсон допустил ошибку, да и он сам понимал, что загнал шхуну в ловушку. Если из русского судна заметили «Блэк Стар», их возьмут голыми руками. «Спокойно, парни!» — выслушав матросов, сурово сказал Старцен и попробовал, легко ли вытаскивается из-за пояса пистолет. Это было предупреждение без слов. Матросы знали, что капитан бьет без промаха и не любит особенно крикливых. На палубе стало тихо. Старцен улыбнулся. «Вот так-то лучше!» А теперь слушайте. Удрать от клипера мы бы не смогли. У него ход лучше. Экипаж военный, пушек больше. Через час после встречи мы бы все кормили крабов. Сейчас мы держим под прицелом вход в бухту. Русским в руки не дадимся. Или высадимся на берег и пешком доберемся до Тугурской губы. Там наши суда. «Бросить Блэк Стар!» — послышался чей-то удивленный голос. И опять заволновалась толпа матросов. Старцен посмотрел на злые растерянные лица. Он знал, что их волновало. трюм шхуны был полон пушнины китового уса. «Дурачье!» с презрением подумал Старцен и громко сказал. «Своя шкура дороже, чем снятая Соболя. Так ведь? Потерпите, ребята. В этой бухте черных скал нас еще ждет удача». «Да, капитан». Моряки повеселели. Им уже не казались такими мрачные черные скалы у входа и высокие базальтовые берега, которые на западе переходили в низменность, поросшую редким лесом. Там раскинулось стойбище тунгусов. Низкорослые в меховых одеждах люди толпились у самой воды, размахивали руками, приглашая к себе моряков и недоумевали, почему те не сходят на берег. «Если завтра клипер не покажется», — сказал Старцен, — «повеселимся среди этих дикарей». В тревожном ожидании прошли остатки дня, ночь и следующее утро. Теперь можно было успокоиться, и Старцен решил после полудня сойти на берег. Вдруг Марсовый закричал, «На траверзе бухты купец, флаг русский!» Моряки замерли. У каждого невольно рука потянулась к пистолету. Старсон усмехнулся. «С купцом подружимся, но следите за мной». «Русская шхуна», — докладывал Марсовый, — «идет в Голфинде, курс наша бухта». Старцен приказал быть всем наготове, но тут же предупредил. «Кто сделает выстрел без моего разрешения, тот будет иметь дело со мной. Повешу за ноги на рее». Русская шхуна вошла в бухту. Старцин не мог не отметить, как умело провел ее в узком проходе капитан, как быстро убираются паруса. Он навел подзорную трубу на мостик и увидел высокого человека с острой бородкой и подкрученными усами. Из-под сдвинутой на затылок шапки выступал крутой лоб. Человек командовал уборкой парусов и, казалось, не замечал присутствия Блэкстар. Только когда был отдан якорь, Капитан внимательно осмотрел американское судно и громко выругался. «Черт возьми, да это же...» «Вон и название!» «Блэк Стар!» Федор Дернов был изумлен. Вот так встреча. Петр Великой. Китобойное судно, на котором он с Лиговым ходил в Индийский океан, шхуна, купленная американцами. Взволнованного Тернова потянуло побывать на шхуне, вновь пройти по ее палубе. «Шлюпку на воду!» — приказал он, и, войдя в каюту, положил в карман пистолет, взглянул в иллюминатор на «Блэк Что здесь делают американцы? Торгуют с тунгусами? Впрочем, сейчас все узнаю. Тернов вернулся на палубу и спустился в шлюпку. Два десятка добрых ударов в четверке грибцов, и шлюпка оказалась у борта «Блэк Тернову был сброшен штурмтрап, и он быстро и ловко по нему забрался. «Смелый!» — отметил Старцен, видя, как Тернов остановил матросов, собравшихся подниматься следом за ним. Тернов перебрался через планшир и протянул Старцену руку. «Капитан Тернов, с кем имею честь встретиться?» «Капитан Старцен, американцу было приятно, что русский легко и свободно говорит по-английски». Оба моряка оглядывали друг друга. Тернов знал, с кем он встретился, но не подал и вида. Быстро окинув взглядом палубу, пушки, вооруженных матросов, с усмешкой сказал «Вы здесь, как в осажденной крепости». Старца напередернула, в словах русского он уловил насмешку и подозрительно подумал «Может быть, его подослал русский клипер, но сказал как можно беспечнее». «Так спокойнее, мистер Тернов!» — я осторожно разведал. «В море слишком часто встречаются военные корабли, а их капитаны любопытные, очень интересуются нашими трюмами». «Я рад, что встретил вас!» — Тернов взглядом искал на мачте флаг, но его нигде не было. Этот взгляд не ускользнул от Старцена, он уже начинал злиться. спокойствие Тернова выводило его из себя». Капитан Блэкстар не знал, как поступить. На выручку пришел Тернов. «У меня есть время». «Стакан Рому», — понял его Старцен, и повел в свою каюту. Когда они подняли стаканы и сделали по глотку, Фёдор Иоанович прямо сказал, «Вы рисковали, капитан, зайдя в эту бухту». Старцен молча признал свою оплошность, ожидая, что скажет Тернов дальше. Тот еще сделал глоток и похвалил. «Отличный ром!» «Настоящий, майский Старцен щелкнул по толстой плоской бутылке с яркой зеленой наклейкой, на которой золотистым пятном выделялась фигура полуобнаженной майской девушки. Успокаивает нервы. «Клипер ушел», — сообщил Тернов. «Можете выбираться!» Старцен присматривался к Тернову, и в нем шевельнулось что-то вроде уважения. «Смельчак этот русский!» Шхуна его меньше «Блэк вооружения нет, можно проверить ее трюмы. Тернов заметил, что Старсон держит в кармане левую руку и кивнул на нее. «Болит?» «Кисть акулы откусила», — криво улыбнулся Старсон. Каждый раз при вопросе о левой руке в памяти всплывал бой с Марией. Он подумал о Тернове, бесцеремонной, и это ему тоже нравилось. Старсон спросил... «Долго будете здесь стоять?» «Хочу тунгусов осчастливить», — засмеялся Тернов и подкрутил усы. «Они ждут меня». «У меня есть лишний чай, мука, спирт», — сказал старцын. «Возьму в компанию», — кивнул Тернов и неожиданно спросил. «Китовый ус нужен?» «Сколько и почем», — не удивился старцын. 40 пудов по тридцать долларов», — Тернов осматривал каюту старцына. Видно, ее владелец не особенно заботился о чистоте. В каюте стоял кисловатый запах, плохо выделанных шкур. Очевидно, капитан наиболее дорогие меха хранил в каюте. «По двадцать», — предложил Старцен. «Двадцать пять», — поднял стакан Тернов. Старцен в ответ поднял свой, прикидывая, сколько он заработает. «Согласен». «С тунгусами торгуем в компании», — предложил Тернов. «Окей». Капитаны допили стаканы и поднялись. Тернов сказал Старцену, «У вас есть русский флаг?» Американец отрицательно покачал головой. «Сейчас пришлю», — Фёдор Иоаннович улыбнулся Старцену. «Поднимите немедленно. Если войдёт клипер, вы зафрактованы мной. Да и тунгусы доверчивее будут. Звёзды и полосы они хорошо знают». Вечером на берегу пылали костры. В котлах варилась оленина, а пьяные тунгусы кричали, пели, танцевали. Лица их были дикие и бессмысленные. Старцин и Тернов сидели на корме Вильбота и смотрели, что делается на берегу. Около двух бочек со спиртом стояли матросы Аргуса и угощали тунгусов. Тут же рядом валялось несколько пьяных. «Чем вы их пуете?» — поинтересовался Старцин. Когда американцы выгрузили на берег бочку со спиртом, Тернов приказал половину отлить в порожнюю, потом обе долил бы водой и высыпал в каждую по полведра коричневого серого порошка. «Сибирским ромом», — засмеялся Тернов, «но вам не советую его пробовать. Только их медные желудки», — он махнул в сторону туземцев, «выдерживают эту адскую смесь». «А как же наша торговля?» интересовался старцн подождем пока покупатели утихнут тернов покручивал усы он держался как хозяин этих мест который хочет доставить приятное гостю они скоро станут сговорчие полуночи шум на берегу утих тернов и старцан неторопливо ходили по стойбищу где уже хозяйничали матросы с обеих шхун они обыскивали каждую юрту Собирая пушнину, матросы выбрасывали из люлек младенцев, раздевали пьяных тунгусов и все свозили на шхуны. Тернов увидел, что два американца, покачиваясь, бродили между юрт и что-то бессвязно бормотали. «Эти уже хватили вашего сибирского рома», — смеялся над своими матросами Старцен. «Я же предупреждал, что европейцу он опасен», — серьезно сказал Тернов. «Пусть отведают, в аду легче будет на сковородке жариться», — смеялся старцем. Тернов, не сказав ни слова, вернулся к бочкам и опрокинул их. Остатки жидкости быстро впитал песок. Напрасно, — пожалел старцем, — отдали бы матросам. Его прервал дикий вой. Один из пьяных американских матросов кричал с пеной на губах потом стал рвать на себе одежду и бросаться на товарищей, стараясь укусить их. Другой все подскакивал на месте, потом закрутился, как волчок, и с хохотом, от которого у многих зашевелились волосы, убежал в темноту. Товарищи бросились его догонять, но он исчез в ночи. Тогда матросы связали воюющего американца и отвезли его на судно. Когда наши шхоны были выгружены туши забитых оленей, старец выдал матросам ром, перевали тут же у костров, оттащив в сторону спящих тунгусов.